Глава 17. Тайны Едва Делана убедилась, что посеянные ею семена дали всходы. Она сказала, что лучше будет, если их не увидят пребывающими в лагерь вместе, и удалилась, погнав свою кобылу рысью по снегу, оставив всех в гнетущей тишине, в которой слышался лишь топот копыт. Стражи выдерживали дистанцию а солдаты сопровождения вновь переключили внимание на фермы до перелески, не бросив в сторону, оседай больше и взгляда, насколько могла заметить и Гвейн. И все же мужчины никогда не знают, когда надо держать язык за зубами. Попроси мужчину помолчать, и он только больше начнет сплетничать, конечно, только с теми, кому он может доверять, что вовсе не значит, что они не передадут новости всем, кто только станет их слушать. Со стражами, может быть, иначе, и Асседай всегда настаивают на том, что действительно все иначе, по крайней мере, те, у кого есть стражи, но без сомнения солдаты разболтают о том, как спорили сестры и как дела она была отослана после хорошего разноса. Женщина все очень точно рассчитала Если позволить, то брошенные ею семя разрастется быстрее, чем сорняк или дикий виноград но Серая очень аккуратно оградила себя от возможных обвинений. Правда, в конце концов, почти всегда выплывает наружу, но под конец ее чаще всего настолько окружают слухами, догадками и откровенной ложью, что большинство людей ей просто не верят. «Надеюсь, мне не надо спрашивать, слышали ли вы об этом раньше?» Игвейн произнесла это небрежно, оглядывая окрестности, по которым они проезжали. Но ей понравилось, что все стали отрицать это с достаточным негодованием, включая и Бианин, которая двигала челюстью и сердито смотрела на Морврин. Эгвейн доверяла им, насколько осмеливалась. Они не могли принести клятв, не намереваясь сдержать каждого слова, если только они не были черной Айя, ничтожную вероятность чего она старалась учитывать в своих расчетах но присяга верности могла не помочь, если вполне преданный человек делал худшее, что мог, искренне веря, что поступает так из лучших побуждений. А люди, которые принесли клятвы вынужденно, были мастерами в обнаружении лазеек и потайных ходов. «На самом деле вопрос состоит в том», — продолжала она, — «чего добивалась Делана?» «Этим женщинам не было нужды объяснять». Каждая из них имела опыт в игре домов. Если Дилана только хотела прервать переговоры с Элайдой, чтобы ее имя осталось в тени, достаточно было всего лишь поговорить с Эгвейн наедине, в любое время. Восседающим не нужен предлог, чтобы прийти в кабинет Амерлин, или она могла использовать хлему, которая проводила большую часть ночей в палатке Эгвейн, несмотря на то, что была секретарем Диланы. Эгвейн мучили головные боли и бывало, что только массаж, который делала Халима, мог успокоить боль, давая возможность заснуть. В такой ситуации достаточно анонимной записки, чтобы Эгвейна дарила советы диктам, запрещающим любые переговоры. Самый изощренный крючкотвор не сможет не признать, что переговоры об окончании войны несомненно имеют отношение к ведению войны, но очевидно, Дилана хотела, чтобы об этом узнали и Шириам, и остальные. Распространяемые ею слухи метили в другую цель. «Раздор между главами Айи и восседающими», — сказала Карлине столь же холодно, сколь окрестные снега. «А может, вражда и между самими Айи». Небрежно поправив плащ, затейливо вышитый белым по белому, но отороченный густым черным мехом, Она словно обсуждала цену катушки ниток. Почему она этого хочет, я сказать не могу, но таковы будут результаты, если мы не будем очень осторожны. А она не знает, что мы осторожны, или что у нас есть смысл быть таковыми, так что, поразмыслив логически, ее целью может быть или что-то одно, или и то, и другое. Первый ответ, приходящий на ум, не всегда правилен карлиния произнесла Морварин. Без сомнения, Дилана продумала свои действия чрезвычайно тщательно и думала она об этом же. Решительное Коричневая больше верила в здравый смысл, чем в логику. По крайней мере, так она говорила. Но на самом деле она смешивала и то и другое, что делало ее весьма твердолобой и недоверчивой к простым или быстрым ответам. Дилана, возможно, пытается привлечь на свою сторону кого-то из восседающих в некоем деле, которое для нее важно. Может, она хочет, чтобы Элайду в конце концов объявили черной Айя. Результат не важен. Мы можем и не подозревать о ее целях. Восседающие могут быть столь же мелочны, как и другие. Кто знает, может, она затаила какую-то обиду на тех, кого назвала, еще с давних пор, когда она была послушницей, они ее наставляли. Лучше сосредоточиться на том, что из этого выйдет, чем переживать о мотивах, пока мы не узнаем побольше. Ее тон был столь же безмятежен, как и ее широкое лицо, но холодное спокойствие Карлине на мгновение сменилось холодным презрением. Ее здравомыслие не делало скидок на человеческие слабости никому, в особенности тем, кто не соглашался с ней. Она ей рассмеялась и звук радостного смеха заставил ее гнидово сделать несколько шагов рысцой, прежде чем она перевела его обратно на шаг. Заботливая фермерша, развлекающаяся странностями других жителей деревни. Даже иные из сестер были недостаточно умны, чтобы спустить ей это. — Не дуйся, Карлиния. Вполне возможно, ты и права. — Нет, Морварин, вполне возможно. В любом случае, я надеюсь, что ее надежды посеять между нами раздор тщетны». Это звучало совсем не смешно. Никто из голубых не стал бы забавляться тем, что могло помешать низложению Элайды. Мирелли энергично кивнула в знак согласия, затем удивленно поморщилась, когда Нисао сказала. «Не можете ли вы, мать, прекратить это?» — крошечная желтая говорила нечасто. «Я не имею в виду то, что пытается проделать Дилана, если мы сумеем договориться о том, что это значит». Быстро добавила она, жестом останавливая уже открывшую было рот Морврин. Рядом с другими женщинами Нисау выглядела почти ребенком, но жест был повелительным. В конце концов она была желтой, со всей самоуверенностью и стремлением ни перед кем, ни при каких обстоятельствах не отступать. Я про переговоры с восседающими в башне». Мгновение все глазели на нее, даже Бионин. «Из чего бы нам желать их?» Промолвила, наконец, она и я опасным тоном. «Мы проделали весь этот путь не для того, чтобы разговаривать с Элайдой». Она была фермершей с мясницким ножом, спрятанным за спиной. «И намерением применить этот самый нож прямо сейчас». Нисао посмотрела на нее и презрительно вздохнула. Я не сказала, что мы хотели. Я спросила, осмелимся ли мы прекратить это. Не вижу разницы. Голос Шириум был так же холоден, как и ее бледное лицо. Игвин подумала, что от гнева, но это мог быть и страх. Подумай немного, тогда увидишь. Сухо произнесла Нисао. Сухо, как лезвие бритвы и настолько же ранище. Сейчас высказывания о переговорах ограничиваются пятью восседающими и очень негромки. Но надолго ли это? Как только просочится слух о том, что переговоры были предложены, но от них отказались, долго ли до того, как в сердцах поселится отчаяние? Нет, слышите вы, мы все исполнены праведной ярости в борьбе за справедливость, но вот мы сидим, глядя на стены Тарвалона, где в башне обосновалась Элайда, Мы здесь уже почти две недели, и если так пойдет дальше, можем оставаться на этом самом месте еще два года, или двадцать лет. Чем дольше мы занимаемся здесь ничего не деланием, тем больше оправданий найдут сестры преступлением Элайды, и тем больше они станут думать, что башня должна быть восстановлена любой ценой. Хотите дождаться, пока сестры начнут потихоньку перебегать к Элайде? Мне не по душе стоять на берегу с одними голубыми Айя и с вами в придачу, сражаясь с этой женщиной. Переговоры хотя бы покажут всем, что что-то да происходит». «Никто не вернется к Клайде», — запротестовала она, ерзая в седле. Но она неодобрительно хмурилась, и прозвучало это, словно она не исключала и такой возможности. «Башня манила любую Айсседай». Вполне возможно, что и черные сестры стремились к возрождению башни. Вот она, всего в нескольких милях, но столь недосягаемая. «Переговоры позволят выиграть время, мать», — неохотно сказала Морварин, и, пожалуй, никто другой не смог бы голосом показать такое нежелание. Ее взгляд был задумчив, без тени удовлетворения. «Еще несколько недель, и лорд Гарретт сможет найти корабли, необходимые, чтобы перекрыть гавани. Это изменит все в нашу пользу. Не имея возможности получать пищу или высылать прочь лишние рты, город начнет голодать через месяц». Игвейн с усилием сохранила спокойствие на лице. «Реальной надежды на блокирование гавани не было. Просто никто из собеседниц об этом не знал» город четко разъяснил ей это еще задолго до отъезда из Муранди. Изначально он рассчитывал купить суда, пока армия двигалась в северном направлении вдоль Иренин, используя их для доставки продовольствия, пока они не достигли бы Тарвалона. Здесь он собирался затопить их при входах в гавани. Использование переходных врат, чтобы добраться до Тарвалона, поставило на этих планах крест не только в этом. Известие об осаде вышло за пределы города с первыми отплывшими после прибытия армии кораблями. Теперь капитаны кораблей, до которых смогли добраться посланные Гаротом гонцы, отправлялись на берег на лодках, оставляя суда на якорях далеко от берега. Никто из капитанов не хотел рисковать возможным захватом корабля. Гаррет сообщил об этом только Игвейн, а его офицеры лишь ему. Но если бы любая из сестер поговорила с кем-нибудь из солдат, она бы все узнала. К счастью, даже те сестры, что искали для себя стражей, редко разговаривали с солдатами. Их обычно считали вороватым неграмотным сбродом, которые и мылись-то только если приходилось переходить реку в брод. Это был не тот тип людей, с которыми сестры проводили время, если их только к этому не принуждали. Это делало сохранение тайн проще, а иные из них были существенны, включая временами и тайны, которые оберегались даже от тех, кто оказался на твоей стороне. Она еще помнила о временах, когда так не думала, но это была часть дочери-трактирщика, которую она вынуждена была отбросить. Это был другой мир». Правила в нем весьма отличались от принятых в Эмондовом лугу. Неправильный шаг там означал вызов в круг женщин. Здесь же неверный шаг приводил самое меньшее к гибели, а то и к худшему, и не только для тебя. «Восседающие, оставшиеся в башне, должны склоняться к переговорам», со вздохом вставила Карлиния. «Они должны понимать, что чем дольше длится осада, тем больше шансов у лорда гарата найти корабли, хотя я не представляю, как долго они будут тянуть переговоры, когда поймут, что мы не собираемся отступать. — Элайда будет на этом настаивать, — промолвила Мирелли. Но она не вступала в спор, а говорила сама с собой. И ширем вздрогнула, закутываясь в плащ, словно ее коснулось что-то холодное. Только Бионин выглядела счастливой. Она прямо сидела в седле. Волосы цвета темного меда обрамляли миловидное лицо, прикрытое капюшоном, и широкую улыбку. Она не настаивала на своем. Она умела вести переговоры. Это признавали все. И знала, когда лучше переждать. — Я сказала, что ты можешь начинать, — произнесла Эгвейн. Она сказала это, чтобы положить конец препирательствам. Но если собираешься жить согласно трем клятвам, следует держать слово. Ей не терпелось взяться за клятвенный жезл, тогда все станет настолько проще. Но будь очень осторожна в выборе слов. И если только они не полагают, что мы отрастили крылья для полетов, они должны подозревать, что мы заново открыли перемещение, но не могут в этом увериться, пока не получат подтверждение. Если они будут пребывать в неведении, тем лучше для нас. Это должна быть одна из тех тайн, которую тебе надлежит хранить так же свято, как и секрет наших кротов в башне. Мирелли и Аная при этом вздрогнули. А каролине осмотрелась словно в испуге, хотя поблизости не было ни стражей, ни солдат, которые могли бы услышать хоть что-нибудь, если бы оно не было выкрикнуто. Выражение лица Морврин стало еще более кислым. Даже Нисао выглядела чуть больной, хотя не она принимала решение послать сестер в башню, как будто они откликнулись на призыв Элайды. Совет будет счастлив узнать, что в башне находилось десять сестер, пытавшихся подкопаться под Элайду любыми возможными путями. Даже если эти усилия до сих пор не принесли видимого результата, но восседающие почти наверняка будут несчастливы, когда осознают, что это хранилось в тайне от них, поскольку эти женщины боялись, что среди восседающих действительно могут быть черные айя. Обнаружить это все равно, что Шириам и другим рассказать о клятвах, принесенных ими Эгвейн. Итог для них будет примерно таким же. Совет еще не приказал никого высечь, но ввиду того, насколько восседающих раздражало влияние Эгвейн на ход войны, будет неудивительно, если они не упустят возможности показать, что и у них есть власть, одновременно выражая силой свое неудовольствие. Бианин, очевидно, единственная воспротивилась этому решению. По крайней мере, пока не стало ясно, что остальные в любом случае пойдут на пролом. Но судорожно вздохнула, а меж бровей затаилась морщинка. В ее случае свою роль могло сыграть и внезапное осознание только что свершившегося, Даже найти кого-то в башне, кто был бы склонен к переговорам, было нелегкой задачей. Глаза и уши в Тарвалоне о событиях в башне могли сообщить только слухи. Новости из самой башни приходили по капле от сестер, отваживающихся выйти в тело Ранриот, чтобы поймать проблеск уплывающих отражений реального мира. Но каждый из этих обрывков сообщал, что Элайда правит указами, И собственной прихотью, и даже совет не осмеливается перечить ей. Лицо Бионин приобретало сероватый оттенок, пока она не стала выглядеть хуже, чем Нисао. Анайе и другие были мрачнее тучи. Игвейна нахватила волна уныния. Эти были среди сильнейших противников Элайды. Даже медлительное Бионин, всегда стремившееся скорее говорить, нежели действовать. Ну, серые всегда славились верой в то, что любую проблему можно решить разговором. Им бы стоило как-нибудь попробовать это на троллоке, или просто разбойники с большой дороги, и посмотреть, к чему это приведет. Не будь Шириам и остальных, сопротивление Элайде исчезло бы, даже не успев окрепнуть. Да так почти и случилось. Но Элайда столь же крепко сидела в башне, сколь и прежде, несмотря на все то, что они прошли что они сделали, и казалось, что даже она ее видит, как все рушится. Нет. Глубоко вздохнув, Эгвейн расправила плечи и прямо села в седле. Она законная Амерлин. Неважно, что думал совет о том, что он получит, возвышая ее, и она будет поддерживать восстание против Элайды, чтобы иметь хоть какую-то надежду на исцеление башни. Если это требовало притворной готовности к переговорам, Не в первый раз Айси Дай делали вид, что целятся в одну мишень, а стреляли в другую. Чего бы ни требовалось для поддержания восстания и свержения Элайды, она сделает это. Что бы ни требовалось. — Тяни переговоры как можно дольше, — сказала она Бионин, Можешь говорить о чем угодно, сохраняя в тайне то, что не должно стать известно. Но ни на что не соглашайся, и пусть они говорят. Покачиваясь в седле, Серая выглядела определенно более больной, чем она ее. Казалось, ее сейчас стошнит. Когда стал виден лагерь, солнце было на полпути к полуденной высоте. Эскорт легко вооруженных всадников повернул обратно к реке, давая игвень с сестрами проехать по снегу последнюю милю в сопровождении стражей. Лорд Гаррет задержался, словно желая еще раз заговорить с ней, но затем развернул гнедо на восток вслед за кавалерией, догоняя их рысью. Они уже скрывались за длинной рощей. Он никогда не упомянет об их несогласиях или спорах там, где хоть кто-то сможет о них услышать. И он считал, что бианины прочие — лишь то, чем считают их все, цепные псы Айя. Ей было грустно, что приходится иметь секреты и от него. Но чем меньше людей знают секрет, тем с большей вероятностью он секретом и останется. Лагерь был группой палаток самых разных форм и размеров, цвета и степени сохранности, занимавших почти целиком обширное пастбище, обрамленное деревьями на полпути между Тарвалоном и Драконовой горой. Лагерь окаймляло кольцо коновизей, и ряды фургонов и повозок, причем разнообразие форм почти совпадало с количеством транспорта. Дым поднимался из труб в нескольких местах за кромкой леса, но местные фермеры старались держаться подальше от лагеря и подходили лишь, чтобы продать яйца, молоко да масло, или когда кто-то нуждался в исцелении. Не было и тени армии, которую привела с собой Гвейн. Гарретт сосредоточил силы вдоль реки. Часть заняла городки при мостах на обоих берегах реки, а остальные разместились в резервных, как он их называл, лагерях, расположенных в таких местах, откуда люди быстро могли прийти на подмогу, чтобы отразить любую вылазку из города, на случай, если он недооценил верховного капитана Чубейна. «Всегда считай, что твои предположения ошибочны», — говорил он ей. «Конечно, никто не возражал против его размещения». По крайней мере, в общем, любое количество сестер всегда было готово порассуждать о частностях, но в конце концов единственным способом осадить Тарвалон был захват городков при мостах, по суше — единственный. И большинство айс предпочитали, чтобы солдаты держались вне поля их зрения, да и вообще старались не вспоминать лишний раз о них. С приближением и и остальных Из лагеря выехало трое стражей, в меняющих цвета плащах. Один из них был очень высок, другой же чрезвычайно низок, так что казалось, будто они стоят на ступеньках. Клоняясь Гвейны сестрам и приветствуя стражей, ехавших следом, они все сохраняли тот опасный вид, который бывает у людей, столь уверенных в себе, что им нет нужды убеждать кого-либо, что они опасны. Каким-то образом это лишь подчеркивает их опасность. Страшно покоя и лев на пригорке, таково было старинное присловие Айсседай. Остальная часть с годами утратилась, но и не было необходимости говорить больше. В сложившихся обстоятельствах сестры не тешили себя иллюзиями относительно безопасности лагеря, пусть и полного Айсседай. Стражи патрулировали окрестности на мили вокруг во всех направлениях, словно охотящиеся львы. А и прочие, кроме Шириам, разошлись, как только достигли первого ряда палаток за повозками. Каждая из них искала встречи с главой своей Айе, якобы для того, чтобы отчитаться о поездке Игвейна Лорда Гаррета к реке, и, что более важно, чтобы удостовериться, что главы Айя знают, что иные из восседающих поговаривают о переговорах с Элайдой, и что Игвейн остается тверда. «Было бы проще, если бы была возможность узнать этих женщин, но даже клятвы верности не простираются столь далеко, чтобы открывать такое». Мирелли едва язык не проглотила, когда Игвейн предложила это. Быть брошенным в море, чтобы научиться плавать, — не лучший способ обучения. Игвейн знала, какое море знаний ей нужно воспринять в качестве Амерлин. Море знаний и одновременно груда работы — которую надлежит делать. «Простите меня, мать», — сказала Шириам, когда Бионин, вместе со следовавшим за ней иссеченным шрамом и стражем последний скрылась среди палаток. «Мой стол завален бумагами». Недостаток энтузиазма в ее голосе был вполне понятен. Палантин хранительницы обретался вместе с грудами отчетов, которые надо было разбирать, и документов, которые надо было подготавливать. Несмотря на рвение в остальной работе, которая в данной ситуации заключалась в организации жизнедеятельности лагеря, Ширием, обнаружив перед собой очередной бумажный завал, принималась глухо ворчать о своем горячем желании оставаться наставницей послушниц. Но как только Эгвейн дала разрешение, Ширием погнала свою черноногую рысью, распугав группку рабочих в грубых одеждах и шарфах, повязанных на голову, которые тащили на спинах большие корзины. Один из них упал лицом в грязь, которая заменяла здесь улицы. Оренвар, страширием, стройный коренец с сединой на висках, задержался, чтобы убедиться, что парень встал на ноги, а затем пришпорил своего темно-гнедого жеребца, оставив рабочего исторгать проклятие, большая часть которых, скорее всего, все равно имела целью лишь повеселить его приятелей. Каждый знал, Если Айсседай куда-то торопится, лучше уйти с дороги. То, что вываливалось из корзины, привлекло взгляд Игвейн и заставило ее вздрогнуть. Груда продуктов кишела долгоносиками настолько, что казалось, что таких черных шевелящихся пятнышек едва ли не больше, чем самих продуктов. Должно быть, испорченное продовольствие несли в навозную кучу. Не было смысла и пытаться просеивать испорченное. Такое стал бы есть лишь умирающий с голода человек, но ежедневно приходилось избавляться от слишком большого количества корзин зерна и продуктов. Добрая половина вскрытых бочек солонины воняла так, что не оставалось ничего, кроме как закопать содержимое. Для слуг и рабочих, по крайней мере для тех, у кого был опыт лагерной жизни, в этом не было ничего нового. Немного хуже, чем обычно но ничего неслыханного. Долгоносик может появиться в любую минуту, а маркетанты, стремившиеся из всего извлечь выгоду, всегда продавали какое-то количество тухлого мяса среди свежего. Однако среди айс седай это стало причиной глубоких переживаний. Каждая бочка мяса, каждый мешок муки или крупы был окружен сохранением, как только его покупали. Вплетенные в сохранение никоим образом не могло измениться до удаления плетения, и все равно мясо портилось, а насекомые множились. Похоже, что сам Сайдар не срабатывает. Легче заставить сестру шутить над черной Айе, чем уговорить ее завести речь об этом. Один из смеющихся поймал взгляд наблюдавший за ними игвейн и толкнул локтем испачканного грязью парня, немного продержавшего язык. Он даже сердито глянул на нее, словно обвиняя в своем падении. Ее лицо было полускрыто капюшоном, а палантина Мерлин сложен в поясном кошеле, так что они сочли ее одной из принятых, у которых не всегда хватало нарядов, чтобы одеться как надлежит или, возможно, гость ей. Женщины частенько проникали в лагерь. Часто они держали на людях лица прикрытыми, пока не возвращались туда, где могли вновь носить тонкие шелка или потрепанную шерсть. Несомненно, скривиться в кислой мини перед чужачкой или принятой куда безопаснее, чем гримасничать передай-седай. Странно было видеть, что не все вокруг кланяются, да приседают в реверансах. Игвейн была в седле с самого рассвета, и если уж о горячей ванне не было и речи, воду приходилось носить из колодцев, что были прорыты в полумили к западу от лагеря, что заставляло всех, кроме самых привередливых или самоуглубленных сестер, ограничивать себя. И даже подержать ноги в теплой воде было невозможно. И ей хотелось хотя бы поставить ноги на землю, а еще лучше — опустить их на скамеечку для ног. Да и не позволять себе замерзнуть — совсем не то же, что погреть руки над раскаленной жаровней. На ее собственном столе тоже кипа бумаг. Прошлой ночью она просила Шириам отдать ей отчеты по ремонту повозок и доставке фуража для лошадей. Они были сухими и скучными. Но она сама ежедневно делала проверки в различных областях, чтобы хотя бы знать, было ли то, что ей сообщали, основано на фактах или на вымыслах. А еще всегда были отчеты глаз и ушей. То, что Айе решались представить престолу Амерлин, было захватывающим чтением по сравнению со сведениями от агентов Суан и Лиани. Не то чтобы они были противоречивы, но то, что Айя предпочитали оставить для себя, рисовало интересные картины. Комфорт и долг вместе манили Гвейн в кабинет. На самом деле всего лишь еще одну палатку, хотя все называли ее «Кабинетом Амерлен». Но это была возможность осмотреться, без того, чтобы все было спешно приготовлено перед ее приездом. Надвинув поглубже капюшон, чтобы он лучше укрывал ее лицо, она легонько сжала бока дайшара. Вокруг было еще несколько верховых, в основном стражей. Лишь иногда проезжал конюх, вываживая лошадь, на том подобии рыси, которого можно достичь по щиколотку в грязи. Но, похоже, никто не узнавал ни ее, ни ее коня. В противовес почти пустым улицам деревянные тротуары, всего лишь грубые доски, набитые на бревна, слегка прогибались под весом людей. Грубки мужчин, подчеркивающие пунктиром потоки женщин, словно изюм в дешевом кексе, шли почти вдвое быстрее остальных. За исключением стражей, мужчины старались закончить все дела соседай как можно быстрее, Лица почти всех женщин были спрятаны, лишь дыхание клубилось туманом вокруг капюшонов, и все же несложно было отличить Айси от посетительниц, были ли их одежды гладкими, расшитыми или отороченными мехом. Перед сестрами толпа расступалась. Любой другой вынужден был пробивать себе дорогу. Не то чтобы много сестер было снаружи в это холодное утро, большая часть предпочитала уют своих палаток. Поодиночке, по двое или трое они, вероятно, читали, писали письма, расспрашивали своих посетителей обо всем, что те могли рассказать. И этими сведениями они могли поделиться, а могли и не поделиться, с другими сестрами той же Айя, с кем-либо другим гораздо реже. Мир видел айсидай как монолит, твердый и возносящийся надо всем, По крайней мере, так было, пока раскол в башне не стал достоянием известности. Однако на самом деле Айя постоянно держались особняком, объединенные разве что названием, а совет был их единственным местом встреч, а сами сестры ненамного отличались от сборища отшельников, перекидываясь лишь парой слов сверх необходимых, да и то лишь с немногими друзьями, или с другой сестрой, с которой они объединились, с какой-то определенной целью. Что бы ни изменилось в башне, это не изменится никогда. В этом Эгвейн была абсолютно уверена. Нет смысла делать вид, что Айс-Седай когда-то были чем-то, кроме как Айс-Седай, или когда-то будут. Большая река всегда течет вперед, ее могучие течения таятся в глубине, и они изменяют ее течение так медленно, что это происходит незаметно, Игвейн поставила несколько наскоро возведенных плотин на этой реке, разделив потоки в своих направлениях, но она не могла не понимать, что это лишь временно. Рано или поздно глубинные течения подмоют ее плотины. Ей оставалось лишь надеяться, чтобы это заняло побольше времени. Молиться и крепить их изо всех сил. Изредка в толпе мелькали принятые с семью цветными полосами на капюшонах белых плащей, но преимущественно встречались послушницы в однотонной белой шерсти. Лишь у нескольких из 21 одной принятой в лагере были плащи с полосами, и они сберегали свои немногие наряды для занятий или до посещения сестер, и громадных усилий стоило проверять, носят ли послушницы белое полотно, даже если у них не было сменных одежд. Принятые обыкновенно старались двигаться той же лебединой поступью, что и Айс Седай. И одной-двум и это даже удавалось, несмотря на наклон мостков под ногами. Но послушницы шагали столь же быстро, что и мужчины, торопясь по поручениям или спеша на занятия, которые проводились в группах из 6-7 человек. У Айс Седай не было столько послушниц, которых требуется учить, должно быть, со времен перед тролоковыми войнами когда и самих Айсседай было куда больше. Появление более тысячи учениц привело к полной неразберихе, пока они не были организованы в семьи. Название не было вполне официальным, но употреблялось даже теми Айсседай, кому по-прежнему не нравилось, что любую женщину, которая попросит об обучении, нужно принимать. Теперь каждая послушница знала, где ей надлежит быть и когда, По крайней мере, это могла выяснить любая из сестер, не говоря уж о том, что их число беглянок резко уменьшилось. Это всегда было предметом заботы о седай, и несколько сотен этих женщин вполне могли достичь получения шали. Ни одна из сестер не хотела терять таких учениц, да и любых других, если только не принималось решение отослать женщину. Иногда они все-таки сбегали, поняв, что обучение сложнее, чем они ожидали, а дорога к шале Айседай дольше, но кроме того, что семье было легче выйти на след, бегство казалось менее привлекательным женщинам, у которых было пять или шесть кузин, как их называли, на которых можно положиться. Близ большого квадратного шатра, служившего советом башни, Игвейн повернула Дайшара на боковую улочку. Пешеходная дорожка перед светло-коричневыми парусинами стенками шатра была пуста, Совет был не тем местом, куда кто-то приходил без особой надобности, но залатанный полог был опущен. Заседания совета вовсе не предназначены для всеобщего обозрения, и нельзя было сказать, кто может выйти оттуда. Любая из восседающих узнала бы Дайшара с первого взгляда, а иных из них Игвейн старательно избегала. Лилейн и Романду, например которые противились ее власти так же инстинктивно, как и противостояли друг другу, или любую из тех, кто завел речь о переговорах. Вряд ли можно было полагать, что они всего лишь надеялись укрепить общий дух, или что они прекратят шептаться. Тем не менее приходилось соблюдать вежливость. Неважно, сколь часто ей хотелось надрать кому-то уши, все же никто не станет считать, что ее осадили, если Эгвейн ее не видела. Слабый серебристый свет вспыхнул за высокими полотнищами впереди нее, окружавшими одну из двух лагерных площадок для перемещения, а через мгновение из-за парусинового полотнища выступили две сестры. Ни Фейдрене, ни Шимари не были достаточно сильны, чтобы самим сплести переходные врата, но, соединившись вместе, они, вероятно, создали их, причем достаточно большими, чтобы иметь возможность пройти через них. Сблизив в разговоре головы, они закалывали фибулами свои плащи, и Гвейн отвернула лицо, проезжая мимо них. Обе коричневые учили ее, пока она была послушницей, а Файдреная, похоже, все еще удивлялась, видея ее Амерлин. Шимари, энергичная женщина с квадратным лицом, которая выглядела скорее как зеленая, чем как библиотекарь, всегда была выше благопристойности в своем поведении, намного выше. Ее глубокие реверансы, приличные скорее послушницы, носили отпечаток издевки, сколь бы непроницаемым ни было ее лицо, не в последнюю очередь от того, что она начинала приседать, когда видела Эгвейн за сотню шагов. Интересно, где они были? В каком-то помещении, где куда как теплее, чем в лагере. Конечно, никто не отслеживал, куда ходят и откуда возвращаются сестры, даже Айя. Всем правил обычай, а обычай весьма не рекомендовал прямые вопросы о том, что делала сестра или куда она направляется. Вполне возможно, что Фейдрене и Шимария лично выслушивали доклад кого-то из своих глаз и ушей, а может, листали книгу в какой-нибудь библиотеке, они же были коричневыми. Но Игвень не могла не вспомнить замечания Нисао о сестрах, перебегающих к Элайде. Вполне можно нанять лодочника, который отвезет их через реку в город, где дюжины крошечных водных ворот позволяли пройти любому желающему. Ну а с вратами нет необходимости рисковать, раскрывая себя переездами по реке и наймом лодочника. Даже одна сестра, вернувшаяся в башню со знанием такого плетения, лишила бы их значительного преимущества, и нет способа не допустить этого. Разве что мужаться и продолжать противостоять Элайде. Разве что заставить сестер поверить, что этому скоро придет конец. Если только был путь к этому близкому концу. Невдалеке от площадки для перемещения Игвейн подобрала поводья и мрачно уставилась на длинную стенку палатки, залатанную еще больше, чем палатка совета. По дорожке проплала Айсседай. На ней был простой синий плащ, Лицо скрывал капюшон, но послушница, да и все остальные, уступали ей дорогу, чего никогда бы не стали делать в отношении, например, торговки. Она помедлила перед палаткой, долго оглядывая ее, прежде чем откинуть полок и войти внутрь. При этом нежелание было написано у нее на лице, и Гвейн никогда туда не заходила. Она ощущала, как внутри направляются и дар, хотя и слабо. Нужное количество было удивительно малым, однако краткое посещение Амерлин вряд ли привлечет слишком много внимания. Ей хотелось посмотреть, что она привела в движение. Спешившись перед палаткой, Игвейн обнаружила пустяковую проблему. Ей некуда было привязать Дайшара. Вокруг Амерлин всегда кто-то вился, чтобы поддержать ей стремя, увести лошадь, но вот она стояла, сжимая поводья, а группа послушниц пролетела мимо, принимая ее за одну из посетительниц и потому не удостоив даже взглядом. К этому моменту каждая послушница знала всех принятых в лицо, но лишь немногие близко видели Амерлин. Она не обладала даже лицом вне возраста, чтобы убедить их в принадлежности к Айсседай. С горьким смешком Игвейн запустила руку в перчатки в поясной кошель. «Палантин скажет им, кто она такая», и тогда она сможет приказать одной из них подержать несколько минут свою лошадь. Если, конечно, они не решат, что это дурная шутка. Иные из послушницы Зэмондова луга пытались стащить палантин с ее шеи, желая уберечь подругу от неприятностей. Нет, это было в прошлом. Внезапно полок откинулся, и наружу вышла Леаня, скрепляя серебряной булавкой в виде рыбы свой темно-зеленый плащ. Он был из шелка, богато расшитого серебром и золотом, как и лиф ее платья до верховой езды. Расшиты были и красные перчатки. Лиане уделяла много внимания нарядам с тех пор, как присоединилась к зеленой Айе. При виде игвейна ее глаза чуть расширились, но лицо цвета меди осталось невозмутимым. Мгновенно оценив ситуацию, она протянула руку, остановив одну из послушниц, которая оказалась поблизости. Они с семьей шли на занятия. «Как тебя зовут, дитя мое?» Леани сильно изменилась. Но ее живость осталась прежней. Конечно, когда она того желала. Многие мужчины таяли, когда ее голос становился томным, но она никогда не тратила усилий для женщин. «У тебя есть какое-нибудь поручение от сестры?» Послушница, женщина средних лет со светлыми глазами и чистой кожей, никогда не знавшей ежедневной работы на полях, громко ахнула, А придя, наконец, немного в себя, сделала реверанс, расправляя белую юбку руками в митингах. Высокой, как большинство мужчин, но стройной, грациозной и красивой, Лиане еще не хватало внешности, лишенной каких бы то ни было признаков возраста, но ее лицо было одним из двух самых известных в лагере. Послушницы показывали на нее в благоговейном страхе, как на сестру, бывшую некогда хранительницей, которая была усмирена, и исцелена, и теперь вновь могла направлять силу, пусть и не столь мощно, как раньше. И еще она переменила свою Айя. Самая новенькая из послушниц знала, что такого никогда не было, а остальное, к сожалению, уходило в область преданий. Сложно заставить послушницу не торопиться в обучении и владению силой, когда нельзя предостеречь от поспешности, которая может привести желающую обрести шаль к тому, что она выжжет себя и навсегда утратит единую силу. «Лети с Муроу, айседай», — почтительно ответила женщина с певучим мурандийским акцентом. «Похоже было, что она хочет добавить что-то еще, возможно, назвать свой титул. Но один из первых уроков башни — ты отбрасываешь все то, кем когда-то была. Для кого-то это оказывается очень сложно» особенно для тех, кто обладал какими-то титулами. Я собираюсь посетить свою сестру. Мы не виделись с тех пор, как покинули Муранди. Родственниц всегда посылали в разные семьи послушниц, как и женщин, знавших друг друга до того, как их имена внесли в книгу послушниц. Это принуждало заводить новых друзей и стирало неизбежное напряжение. Когда одна из них училась лучше или обладала большим потенциалом, Она тоже свободна от занятий до полудня, и... — Твоей сестре придется подождать чуть дольше, дитя мое, — прервала ее Лиане. — Подержи коня Амерлин. Летис изумленно уставилась на игвейн, которой наконец-то, удалось достать палантин. Передав женщине поводье она приспустила капюшон и накинула узкую длинную полоску ткани себе на плечи. Легкий, как перышко в кошеле, палантин тяжелым грузом висел на шее. Суан заявляла, что иногда ощущаешь, будто каждая женщина, некогда носившая палантин, по-прежнему живет в нем. Как постоянное напоминание об ответственности и долге, и Игвейн верила каждому слову. Мурандейка глазела на нее больше, чем на Лиане, и дольше вспоминала о необходимости сделать реверанс. Несомненно, она слышала, что Амерлин была юной но она явно и представить себе не могла, что настолько. «Благодарю тебя, дитя мое», — ровным голосом промолвила Игвейн. «Было время, когда ей казалось странным называть дитя мое, женщину старше лет на десять. Но со временем все меняется. Это ненадолго. Ляни, не попросишь кого-нибудь прислать за шаром конюха? Раз уж я сошла с седла, пусть так оно и остается. Да и лети скорее увидеть свою сестренку». Я сама сделаю это, мать. леани изобразила легкий реверанс и удалилась без намека на то, что между ними было что-то большее, нежели эта случайная встреча. Игвейн доверяла Лиане куда больше, чем она Анайе или даже Шириам. У нее не было от леани секретов, во всяком случае не больше, чем от Суан. Но их дружба сама была секретом, который необходимо было сохранять. Так у Лиане... Были глаза и уши в Тарвалоне, если не в самой башне. И их донесения поступали к Игвейн, и только к Эгвейн. Кроме того, Лиане любили за ее смиренное приятие своего понижения, и каждая сестра привечала ее, пусть всего лишь как живое доказательство того, что усмирение, этот величайший ужас всех Айсседай, обратимо. Они привечали ее с распростертыми объятиями, И поскольку она теперь была ниже по положению, чем большая часть сестер в лагере, они часто говорили при ней то, что предпочли бы утаить от Амерлин. Так что Игвейн едва бросила взгляд ей вслед. Напротив, она ободрила улыбкой Летис, женщина покраснела и еще раз присела в реверансе и вступила в палатку, снимая перчатки и затыкая их за пояс. Внутри вдоль стен стояло восемь шандалов с зеркалами, чередовавшихся с низкими деревянными сундуками. Один был со позолотой, остальные окованы крашеным железом. Ни один из светильников не был похож на остальные, но они давали хорошее освещение, не хуже, чем на улице. Разнообразные столы, словно доставленные из семи разных фермерских кухонь, были выстроены в ряд в центре парусинового пола, а скамьи вокруг дальних трех, были окружены полудюжиной послушниц со сложенными рядом с ними плащами. Каждую женщину окутывало сияние силы. Тиана, наставница послушниц, озабоченно порхала среди них, проходя мимо столов, и, как ни странно, это же делала Шарина Меллой, одна из послушниц, явившихся из Муранди. Но у Шарина не совсем порхала, а спокойно наблюдала, и, возможно, не так уж странно было встретить ее здесь. Горделивая седовласая старушка с тугим пучком волос на затылке, Шарина твердой рукой управлялась очень большой семьей и, похоже, всех прочих послушниц воспринимала как своих внучек или внучатых племянниц. Она была одной из тех, кто организовал их в небольшие семьи по собственной инициативе и, видимо, просто из-за того, что ей было противно наблюдать, как все слоняются вокруг. Большинство айсседай при упоминании об этом поджимали губы, хотя и приняли такую форму достаточно быстро, поняв, насколько проще стало следить и обучать. Тиана столь пристально наблюдала за работой послушниц, что становилось понятным, что она пытается не замечать присутствие Шарины. Невысокая и стройная, с большими карими глазами и ямочками на щеках, Тиана выглядела как-то молодо, Несмотря на безвозрастное лицо, особенно рядом с более высокой послушницей с ее морщинистыми щеками и широкими бедрами, у пары Айсседай, направлявших силу за ближайшим к выходу столом, карин и Ашманайлы, слушательницами были Джани френды восседающая от коричневых, и Салита таранас восседающая от желтых. айсидай и послушницы выполняли одно и то же задание — Перед каждой женщиной плотная сеть плетения земли, огня и воздуха окружала небольшую чашу или чашку, или что-то подобное, изготовленное кузнецами в лагере, весьма удивлявшимися, почему сестрам понадобилось, чтобы такие вещи изготовляли из железа, не говоря уж о том, чтобы делать их столь тонко, словно они были из серебра. Второе плетение, созданное из земли огня, пронизывала каждую сеть, касаясь предмета, который понемногу становился белым. Очень, очень медленно в каждом случае. Способность управляться сплетением улучшалась с практикой, но из пяти сил ключевой была мощь земли. И кроме самой Эгвейн, лишь девять сестер в лагере, да еще две принятых и пару дюжин послушниц, владели этим элементом настолько, чтобы хоть заставить плетение действовать, Впрочем, немногие из сестер уделяли этим занятиям хоть какое-то время. Ашманайла, достаточно стройная, чтобы казаться выше, чем была на самом деле, постукивая пальцами по столу возле простой металлической чашки перед собой, бросала нетерпеливые взгляды на границу белизны, которая поднялась наполовину высоты стенки. Голубые глаза Кайрин были, казалось, достаточно холодны для того, чтобы одним взглядом разбить в дребзги кубок с которым она работала. Должно быть, именно за приходом Карин в эту палатку наблюдала Игвейн. Однако нельзя сказать, что без энтузиазма работали все. Джани, тоненькая, в светло-бронзовых шелках и накинутой на плечи шали с коричневой бахромой, изучала, что делают Карин и Ашманайла с целеустремленностью человека, который хотел бы научиться тому же. Джани хотела знать все, Знать, как что устроено и почему именно так действует. Она была крайне огорчена, когда не смогла научиться создавать Терангриал. До сих пор только трое сестер, кроме Элейн, были на это способны, да и то с переменным успехом. И теперь она сосредоточила свои усилия на том, чтобы освоить это умение, несмотря на то, что проверка показала у нее недостаток требуемой силы для использования Земли. Солита первой заметила Игвейн, круглолица и смуглая, почти как смоль. Она спокойно взирала на Игвейна, и желтая бахрома ее шали слегка качнулась, когда она сделала очень аккуратный, выверенный до дюйма реверанс. Получивший свой высокий пост в Солидаре, Солита была частью вызывающего беспокойства узора. Слишком многие из восседающих были чересчур молоды для занимаемых ими постов. Салита была Айседай всего лишь 35 лет, а такой пост редко предоставлялся женщинам, не проносившим шали, хотя бы сотню лет. Суан видела в подобном узоре систему и считала ее тревожной, хотя и не могла сказать почему. Узоры и расклады, которые она не понимала, всегда беспокоили Суан. Все же Салита высказалась за войну с Элайдой и часто поддерживала Эгвейн в Совете, но не всегда и не в этом». «Мать», — холодно произнесла она. Джани вскинула голову и расплылась в широкой улыбке. Она также высказалась за войну, единственной из женщин, бывшей восседающей еще до разделения башни, за исключением Лилейн и Лирелля, двух голубых. Хотя ее поддержка не всегда была неколебимой, в данном вопросе она таковой была. Как обычно, слова из нее так и лились. — Я никогда к этому не привыкну, мать. Это просто потрясающе. И я знаю, что нам не стоит удивляться, когда у вас появляется какая-то идея, о которой раньше никто и помыслить не мог. Иногда мне кажется, что мы слишком закоснели в своем привычном образе мышления. Мы слишком уверены в том, что можно, а что нельзя сделать. Но разобраться в том, как сотворить Квиндияр... Она остановилась, переводя дыхание и в эту паузу спокойно и холодно вклинилась Салита. «Я все еще считаю, что это неправильно», — сказала она твердо. «Я признаю, что открытие было блестящей работой с вашей стороны, мать, но а Дай не следует делать вещи на продажу». Солита вложила в последнее слово все презрение женщины, получающей доход со своего имени в тире, не задумываясь, откуда он берется. Подобное отношение не было редким, хотя большая часть сестер существовала на щедрые ежегодное пособии башни. Или существовала прежде, до раскола башни. «И вдобавок», — продолжала она, — «почти половина женщин, втянутых в это, — желтые. Я ежедневно получаю жалобы. Мы, по крайней мере, должны заниматься чем-то более важным, нежели изготовление этих безделушек». Этой фразой она навлекла на себя тяжелый взгляд Ашманайлы, серой сестры, и холодный Кайрин, голубой. Однако Солита проигнорировала их. Она была из тех желтых, что считают, будто все остальные Айя являются лишь приложениями к их собственной, которая, конечно же, единственная имеет истинно полезную цель. «А послушницам вообще не следует делать плетение такой сложности», добавила Тиана, присоединившись к ним. Наставница-послушниц никогда не стеснялась открыто высказываться перед восседающими или Амерлин. Выражение ее лица было недовольным. Она не отдавала себе отчета в том, что это усугубляло ее ямочки, придавая ей обиженный вид. Это замечательное открытие, и лично у меня нет никаких возражений против торговли, но некоторые из этих девочек даже цвет огненного шара изменяют с трудом. Позволять им плетение вроде этого лишь затруднит обучение, когда нельзя позволять им забегать вперед и хвастаться тем, с чем они не способны справиться. И свету ведомо, что и так непросто добиться требуемого послушания. Они могут даже покалечить себя. «Ерунда! Ерунда!» — воскликнула Джаня, взмахивая тонкой рукой, словно стирая след такой мысли. Каждая выбранная девочка уже может одновременно создать три шара огня, а здесь требуется лишь немного больше силы. Нет никакой опасности, пока они под присмотром сестер, как это всегда и бывает. Я видела список. Кроме того, изготовленного нами за день достаточно, чтобы платить армии в течение недели или около того, а одни сестры столько не сделают. Она слегка косила, и потому казалось, что она смотрит сквозь Тиану. Поток ее слов не утих, но похоже, что наполовину она говорила для себя. Нам следует продавать осторожнее. Морской народ охоч до да квиндияра. А в Илиане и Тире все еще стоит множество их кораблей. Знать от него тоже не откажется, но даже ненасытный аппетит ограничен. Я все еще не могу решить, что лучше, прийти совсем разом или распродавать потихоньку. Рано или поздно, но даже цена на Квиндияр начнет падать. Она внезапно моргнула и всмотрелась сперва в Тиану, затем в Солиту, склонив голову на бок. Вы ведь понимаете, о чем я? Не правда ли? Солита нахмурилась и вздернула шаль на плечи. Тиана в раздражении вскинула руки, и Гвейн сохраняла спокойствие. Она не почувствовала стыда превосхваления за свои предполагаемые открытия. В отличие от всего остального, за исключением перемещения, это действительно принадлежало ей, хотя Магидин перед тем, как сбежать, указала ей направление. Женщина не знала, как что-либо сделать на самом деле. По крайней мере, она не выказала никаких знаний, как и Гвень не давила на нее, а давила она очень сильно. Но в ее характере была значительная склонность к жадности, а даже в эпоху легенд Квиндияр признавался роскошью. Она знала достаточно о том, как его изготавливать, так что игвейну удалось догадаться об остальном. В любом случае неважно, кто и насколько сильно возражал, нужда в деньгах означала, что изготовление Квиндияра будет продолжаться. Хотя ей казалось, что чем позже они станут продавать его, тем лучше. В дальней части палатки громко хлопнула в ладоши Шарина. Это заставило всех повернуть туда головы, Карин и Ашманайла также обернулись, и голубая позволила плетению подтолкнуть бокал, так что он с металлическим звяканием запрыгал по столу. Это было признаком скуки. Процесс можно начать заново, хотя найти правильную точку довольно сложно, и некоторые из сестер использовали любую возможность заняться чем-нибудь другим во время того часа, который каждая из них должна была провести в палатке ежедневно. Час, либо любое время до завершения одного начатого предмета, что бы ни произошло раньше. Предполагалось, что такое требование заставит их стремиться усовершенствовать свое мастерство, но мало кто достиг каких-то успехов. «Бодевин, Николь, ступайте на свои занятия», — объявила Шарина. Она говорила негромко, но, однако, ее голос обладал способностью прорезаться через гам, до которого далеко было шуму в палатке. — У вас как раз хватает времени, чтобы вымыть лицо и руки. А теперь поторапливайтесь. Не нужно, чтобы на вас ругались. Баде, Бадевин, двигалась с достаточной живостью, отпустив Сайдар и убрав наполовину сделанный браслет из квиндияра в один из сундуков, стоявших вдоль стен, чтобы его мог закончить кто-то другой, затем подхватила свой плащ. Хорошенькая, с пухлыми щечками. Свои темные волосы она заплетала в длинную косу, Хотя Игвейн не была уверена, что она получила разрешение от круга женщин. Но вся та жизнь, весь прежний мир теперь остались для нее в прошлом. Натягивая варежки, Баде поспешила из палатки, опустив взор и ни разу не взглянув в направление Игвейн. Видимо, она все еще не понимала, почему послушница не может поговорить с престолом Амерлин, когда пожелает, даже если они и выросли вместе. Игвейн хотелось бы поговорить с Бадеей, кое-кем из других, но и Амерлин обязана кое-чему научиться. У Амерлин много обязанностей, мало друзей и нет любимчиков. Малейший намек на выделение из общей толпы отметит девочек из двуречья и сделает несчастной их жизнь среди остальных послушниц. «А еще это не улучшит мои отношения с советом», — мрачно подумала Игвейн. И все же ей хотелось, чтобы девочки из двуречия ее поняли. Другая послушница, которую назвала Шарина, со скамьей не встала и направлять силу не прекратила. Темные глаза Николь сверкнули на Шарину. — У меня выходило бы лучше, если бы мне позволили попрактиковаться, — угрюмо проворчала она. — У меня получается уже довольно неплохо, я знаю. Я могу предсказывать, как вам известно, как будто одно имело отношение к другому. Татьяна Седай, скажите ей, чтобы я осталась подольше. Я уверена, что смогу закончить эту чашу до следующего урока. Я уверена, что Одинэ Седай не будет возражать, если я немного опоздаю. Если ее занятия начинались достаточно скоро, она опоздает не так уж и немного, если намерена заканчивать чашу. После целого часа работы чаша окрасилась в белый лишь наполовину. Тиана открыла рот, но прежде чем она успела произнести хоть один звук, Шарина подняла сперва один палец, а затем и второй. Должно быть, это имело какое-то особое значение, поскольку Николь побледнела и мгновенно отпустила плетение, вскочив так поспешно, что качнула скамью. Это вызвало неодобрительные взгляды двух других послушниц, сидевших рядом с ней. Однако они быстро вернулись к своей работе, а Николь почти на бегу швырнула свою полуготовую чашку в сундук, прежде чем схватила плащ. К удивлению Игвейн со своего места позади столов вскочила женщина, которой она не заметила, одетая в короткую коричневую куртку и широкие штаны. Бросая на всех хмурые взгляды голубых глаз, Арейна выбежала из палатки вслед за Николь. Эти две женщины выглядели как зеркальное отражение недовольства, Вид этой пары заставил Эгвейн почувствовать беспокойство. «Не знала, что сюда опускают посмотреть на подруг», — сказала она. «Что, с Николь по-прежнему проблемы?» Николь и Арейна пытались шантажировать ее, Мирелли и Нисао, но Эгвейн имела в виду другое. Это было еще одной тайной. «Уж лучше пусть дружит с Арейной, чем с одним из мужланов-конюхов», — фыркнула Тиана. У нас уже есть двое беременных, и, похоже, намещается еще десяток. И все же девчонки нужны друзья. Они смогут изменить ее. Она умолкла, едва в палатку торопливо вошли еще две послушницы, одетые в белое. Девушки, испуганно ойкнув, сразу остановились, увидев Айсседай прямо перед собой. Поспешив присесть в реверансах, они по жесту тяны устремились в дальнюю часть палатки и сложили на скамье плащи, перед тем, как принести из сундуков отчасти белый кубок и почти белую чашку. Шарина посмотрела, как они устраиваются за работой, а затем взяла свой плащ и накинула его на плечи, прежде чем покинуть палатку. — С вашего позволения, Тиана Седай, — сказала она, делая короткий реверанс, с обращенной к равной, — меня просили помочь сегодня с полуденной едой, и мне не хотелось бы портить отношения с поварами. Ее темные глаза обратились на Игвейн на несколько мгновений, и она кивнула сама себе. — Тогда ступай, — резко ответила Тиана. — Не хочу, чтобы тебя высекли за опоздание. Не двинувшись с места, Шарина вновь присела, не торопясь, но и не затягивая, адресовав реверанс и, и Восседающим, и Игвейн, кинув еще один цепкий взгляд, лишь немного более краткий, чем тот, что мог быть сочтен оскорблением. Когда за ней опустился полог Тиана в раздражении выдохнула воздух. «Николь доставляет неприятности меньше, чем другие», — произнесла она задумчиво, а Джанния покачала головой. «Шарина не доставляет проблем Тиана», — она говорила так же быстро, как всегда, но тише, и голос ее не достигал задней части палатки. Несогласия между сестрами никогда не демонстрировались перед послушницами, Особенно, когда причиной несогласия была одна из послушниц. Она уже знает правила лучше, чем любая из принятых, но никогда не перейдет грани. Она не увиливает даже от самой черной работы и всегда готова протянуть руку любой послушнице. Шарина просто такая, какая есть. Свет, нельзя же позволить запугать себя послушнице. Тиана окаменела и гневно открыла рот. Но раз уж Джания начала, говорить, вставить хоть словечко было непростым делом. — С другой стороны, Николь вызывает самые разнообразные проблемы, мать, — продолжила коричневая сестра. — С тех пор, как мы обнаружили, что она может предсказывать, она, если ее послушать, предсказывает два-три раза на дню. Точнее, если послушать Арейну, Николь достаточно умна и понимает. Всем ясно, что она не может ничего помнить, когда предсказывает. Ну а Арейна всегда поблизости, чтобы слушать, запоминать и помочь истолковать. Что-то она говорит о том, о чем думают в лагере: те, кто, доверчив и не обладает хорошими мозгами, битвы с шанчанами или с шаманами, заточение Амерлин, возрожденный дракон, проделывающий девять невозможных вещей, видения, которые могут быть Тарман Гайден или разлитием желчи в желудке, а остальные указывают на то, что Николь надлежит разрешить быстрее проходить обучение, Она до этого весьма охоча. Похоже даже, что остальные послушницы перестали ей верить. — А еще она повсюду сует свой нос, — вставила Солита, когда Джани переводила дух. — И она, и ее конюх. Оба. Ее лицо оставалось невозмутимо спокойным, и она передвинула шаль, словно та была в центре ее внимания, но слова она кидала чуть торопливо, возможно, опасаясь, что коричневая сестра перехватит инициативу. Их обоих уже высекли за то, что они подслушивают сестер. И я сама поймала Николь, когда она пыталась подглядывать за одной из площадок до перемещения. Она сказала, что всего лишь хотела увидеть открытые переходные врата. Но мне кажется, что она пыталась изучить плетение. Нетерпение, я понимаю, но переносить эту лживость невозможно. Я больше не верю в то, что Николь сможет получить шаль. И, если честно, мне стало казаться, что лучше отослать ее, и скорее раньше, чем позже. Книга-послушница открыта для всех», — завершила она, бротив выразительный взгляд на Игвейн, «но нам не следует снижать требования очень уж сильно». Сердито сверкая глазами, Тиана упрямо поджала губы, вновь подчеркнув свои ямочки. Можно было почти забыть, что шаль она носила уже более тридцати лет, и принять ее саму за послушницу. «Пока я наставница-послушниц, решение, кого из девочек отослать, остается за мной», — с жаром произнесла она. «А я не собираюсь терять девочку с таким потенциалом, как у Николь. Когда-нибудь Николь станет весьма искусной силой». «Или у Шарины», — добавила она с гримасой в раздражении, поглаживая руками свои юбки. «Потенциал Шарины был почти что выдающимся, намного превосходя возможности любой из ныне живущих» за исключением наинив, и был выше, чем потенциал наинив. Иным казалось, что она может стать настолько сильной, насколько вообще возможно, хотя это было лишь предположением. Если Николь беспокоит вас, мать, я послежу за ней. Я лишь поинтересовалась. Осторожно сказала Игвейн, проглотив предложение повнимательнее последить и за молодой женщиной, и за ее приятельницей. Ей не хотелось говорить про Николь, слишком легко оказаться перед выбором между ложью и сокрытием того, что она не решилась открыть. Жаль, что она не позволила Суану строить две тихие смерти. Потрясенная этой мыслью она вскинула голову. Неужели она уже так далеко ушла от Эмондова Луга? Игвейн знала, что рано или поздно ей придется приказать людям погибнуть в бою. Ей казалось, что она может приказать убить при достаточной необходимости. Если одна смерть предотвратит гибель тысяч или хотя бы сотен, неправильнее ли отдать такое распоряжение? Но опасность, которую представляли Николь и Орейна, состояла лишь в том, что они могли разоблачить секреты, которые обеспокоили бы Игвейн и Алвир. Ну, Мирелли и остальные отделались бы в лучшем случае поркой, И они, конечно, сочли бы это более чем беспокойством, но неудобство, сколь бы велико оно ни было, недостаточная причина для убийства. Внезапно Игвейн поняла, что хмурится. Тиана и двое восседающих смотрят на нее, причем Джани даже не потрудилась спрятать любопытство под маску безмятежности. Чтобы оправдать себя, Игвейн перевела хмурый взгляд на стол, за которым Кайрин и Ашманаила вернулись к работе белезна на чашке Ашманайлы чуть поднялась, а вот Карин догнала ее за этот короткий промежуток времени, и даже больше, чем догнала, ибо ее кубок был в два раза выше, чем чашка. — Твое мастерство растет, Карин", одобрительно произнесла Эгвейн. Голубая сестра посмотрела на нее и глубоко вздохнула. Ее овальное лицо стало образцом холодного спокойствия вокруг ледяных-голубых глаз. Не так уж много в этом мастерства, мать. Нужно всего лишь накинуть плетение и ждать. В последнем слове послышался оттенок ехидства, а перед словом «мать» заметна была пауза. Ее отправили из Солидара с очень важной миссией, а ей довелось стать свидетельницей того, как все идет прахом, хотя в этом и не было ее вины. Когда она вновь присоединилась к ним в Муранде, то обнаружила, что все стало с ног на голову, а девочка, которую она помнила послушницей, носит палантин Амерлин. В последнее время Кайрин стала много времени проводить с Лилейн. — Она совершенствуется в некоторых вещах, — отметила Джани, устремляя взгляд на голубую сестру. Возможно, Джани, как и остальные, восседающие, не была уверена в том, что с возвышением Эгвейн совет стал лишь марионеткой, но, похоже, она приняла то, что Эгвейн носила палантин, и заслуживала от всех соответствующего почтения. Я, конечно, сомневаюсь, что она догонит в умении Лиане, и если только не проявит усердия, пусть и много меньшего, чем вы, мать. Юная Бодевин вполне может ее настичь. Мне бы не хотелось, чтобы меня превзошла какая-нибудь послушница, но, похоже, так думают далеко не все. Легкий румянец разлился по щекам Кайрин, и она опустила взгляд на кубок. Тиана фыркнула бодавин хорошая девочка, но она гораздо больше времени хихикает и играет с другими послушницами, чем совершенствуется, если только ша...» Она резко оборвала фразу «если за ней не присматривают». Вот и вчера Альтин Конли пыталась одновременно воздействовать на два предмета, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, и те срослись друг с другом в твердый ком. Он, конечно, пойдет на продажу, если только кто-нибудь заинтересуется парой чашек, наполовину из железа, наполовину из квиндияра, соединенных под странным углом, и свет знает, что могло произойти с девчонками. Похоже, они остались невредимы, но кто знает, что станет в следующий раз. — Так убедитесь, что следующего раза не будет, — рассеянно произнесла Эгвейн. Ее внимание было приковано к чашке Кайрин. Белая линия неуклонно ползла вверх. Когда Лиани делала такое плетение, черное железо превращалось в белый квиндияр, словно железо быстро тонуло в молоке. Для самой Эгвейн перемена происходила в мгновение ока, черное менялось на белое, словно вспышка. Должно быть дело в Кайрин и Лиане, но даже Лиане едва ли была столь быстрой. Кайрин нужно время, чтобы усовершенствоваться. Дни? Недели? Сколько бы ни понадобилось, поскольку меньшее означает бедствие, и для всех вовлеченных в события женщин, и для мужчин, которые погибнут, сражаясь на улицах Тарвалона, а, возможно, и за башню. Внезапно Игвейн порадовалась, что приняла предложение бионин Рассказав Каэрен, почему та должна стараться сильнее, она, возможно, подстегнула бы ее усилия, но это было еще одной тайной, которая должна быть сохранена пока не придет время открыть ее миру».